16 февраля 1945 года. 3 часа 12 минут. Подбросив Эрвина домой, Штирлиц ехал очень медленно, потому что он уставал после каждого сеанса связи с Центром. Дорога шла через лес, ветер стих, небо было чистое. «Хотя», — продолжал рассуждать Штирлиц, — «Москва права, допуская возможность переговоров». Даже если у них нет никаких конкретных данных такой допуск возможен поскольку он логичен в москве знают о той грызне которая идет тут вокруг фюрера раньше эта грызня была целенаправлена стать ближе к фюреру теперь возможен обратный процесс все они и геринг иборман и гиммлер и рибентроп заинтересованы в том чтобы сохранить рейх сепаратный мир для каждого из них если кто-либо из них сможет его добиться, будет означать личное спасение. Каждый из них думает о себе, но никак не о судьбах Германии и немцев. В данном случае 50 миллионов немцев — лишь карты в их игре за себя. Пока они держат в своих руках армию, полицию, эсэс, они могут повернуть рейх куда угодно, лишь бы получить гарантии личной неприкосновенности. Острый луч света резанул по глазам Штирлица. Он зажмурился и автоматически нажал на педаль тормоза. Из кустов выехали два мотоцикла СС. Они стали поперёк дороги, и один из мотоциклистов направил на машину Штирлица автомат. «Документы», — сказал мотоциклист. Штирлиц протянул ему удостоверение и спросил, а в чём дело? Мотоциклист посмотрел его удостоверение, и Козырнов ответил. «Нас подняли по тревоге, ищем радистов». — Ну и как? — спросил Штирлиц, пряча удостоверение в карман. — Пока ничего. — Ваша машина первая. — Хотите заглянуть в багажник? — улыбнулся Штирлиц. Мотоциклисты засмеялись. — Впереди две воронки. Осторожнее, штандартенфюрер. — Спасибо, — ответил Штирлиц. — Я всегда осторожен. — Это после Эрвина, — понял он. — Они перекрывают дороги на восток и на юг. В общем, довольно наивно, хотя, в принципе, правильно, если иметь дело с дилетантом, не знающим Германии. Он объехал воронки, они были свежие, в ветровик пахнуло тонким запахом гари. «Вернемся к нашим баранам», — продолжал думать Штирлиц. «Впрочем, не такие уж они бараны, как их рисуют Кукра, Никса и Ефимов. Значит, отмычка, которую я для себя утверждаю». Личная заинтересованность в мире для Риббентропа, Геринга или Бормана. После того, как я отработаю высшие сферы Рейха, следует самым внимательным образом присмотреться к Шпейеру. Человек, ведающий промышленностью Германии, не просто талантливый инженер. Наверняка он серьезный политик. А этой фигурой, которая может выйти к лидерам делового мира Запада, я еще толком-то и не занимался. Штирлиц остановил машину возле озера. Он не видел в темноте озера, но знал, что оно начинается за этими соснами. Он любил приезжать сюда летом, когда густой смоляной воздух был расчерчен желтыми стволами деревьев и белыми солнечными лучами, пробившимися сквозь игольчатые могучие кроны. Он тогда уходил в чащу, ложился в высокую траву и лежал недвижно часами. Поначалу ему казалось, что его тянет сюда от того, что здесь тихо и безлюдно, и нет рядом шумных пляжей, и высокие желто-голубые сосны, и белый песок вокруг Черного озера. Но потом Штирлиц нашел еще несколько таких же тихих, безлюдных мест вокруг Берлина. И дубовые перелески возле Науэна, и громадные леса возле Заксенхаузена, казавшиеся синими, особенно весной, в пору таяния снега, когда обнажалась бурая земля. Потом Штирлиц понял, что его тянуло именно к этому маленькому озеру. Одно лето он прожил на Волге, возле Гороховца, где были точно такие же желто-голубые сосны и белый песок и черные озерца в чащобе, прораставшие к середине лета зеленью. Это желание приехать к озерцу было в нем каким-то автоматическим, и порой Штирлиц боялся своего постоянного желания бы чем дальше, тем больше, он уезжал отсюда расслабленным, размягченным, и его тянуло выпить. Когда в 22-м году он ушел по заданию Дзержинского из Владивостока с остатками Белой армии и поначалу работал в Китае, ему не было так трудно, потому что в Шанхае ничто не напоминало ему дом. Природа там изящнее, миниатюрней она аккуратно и чересчур красива. Тогда же он получил задание Центра переключиться на борьбу с нацистами, когда ему пришлось отправиться в Австралию, чтобы там, в германском консульстве в Сиднее, заявить о себе, а фон Штирлиц, обворованном в Шанхае, он впервые испытал приступ ностальгии. В поездке на попутной машине из Сиднея в Канберу. Он ехал через громадные леса, и ему казалось, что он перенесся куда-то на Тамбовщину. Но когда машина остановилась на 78 миле возле бара, и он пошел побродить, пока его спутники ожидали сандвича и кофе, он понял, что рощи эти совсем не те, что в России. Они эвкалиптовые, с пряным, особым, очень приятным, но совсем не родным запахом.